Когда Альк ворвался в комнату над кормильней, она давно опустела. На полу рыбьими чешуйками блестели раскатившиеся по всем углам монетки. Один стул лежал на боку. Больше ничего не пострадало, только вещи друзей исчезли. Жестокой и кровопролитной борьбы тут не было, просто неравная. Хозяин кормильни, схваченный за грудки, клялся и божился, что за постояльцами пришли друзья, Ласково вывели под ручки, все вместе сели на коров и уехали. Куда? Да вон туда, куда-то. О чем они между собой говорили? Неужели ни одного слова не расслышал? Так по же. А выглядели как? Да так и выглядели. Стриженные все, морды круглые. Мужик искренне не понимал, почему должен интересоваться погаными чужеземцами. Сколько их было? Шестеро. Альк выпустил кормильца, на помощь которому уже спешил вышибалы. Но, видя, что все обошлось, резко замедлил шаг. Ведун, даже не обратив на него внимания, столбом застыл посреди заведения, невидяще глядя в пол. Если бы гостями царевны заинтересовалась саврянская служба, проследив их от дворца, это полбеды. Альк хотя бы знал, где их искать. Хотя и пришлось бы поунижаться перед влиятельными знакомыми, чтобы друзей отпустили. Но куда и зачем их могли уволочь рентарцы? Столица велика, укромных мест в ней уйма, людей под сотню тысяч. Дар путника тут бессилен, как нюх охотничьей собаки посреди рыночной площади. Слишком много следов перекрывают нужный. Опять-таки можно привлечь тайную службу с доносчиками среди нищих воров. В конце концов разыщут нору чужаков. Однако будет слишком поздно. Нору. «Где моя корова?» — Саврянин вскинул голову, приняв решение. «Сейчас приведут, господин», — обрадовался хозяин. «Съезжает». Но Альк, дождавшись коровнюха со смертью, только снял с седла длинный сверток, а животное велел отвезти обратно. Еще и денег за постой дал. Вернувшись в комнату, Белокосый замкнул дверь и, на всякий случай подпер ее стулом. Окно напротив распахнул На пыльном в разводах подоконнике отчетливо отпечатались рыски на ладошке. Алька пригляделся, разводы были паутинкой крысиных следов. «Отлично!» — пробормотал он далеко не радостным голосом, смахивая пыль хлопьями, обтрясая ее с руки. Взобраться на крышу не составит труда, дома стоят плотно. Однако вылезать прямо сейчас Саврянин не стал, отошел к постели. Надел перевязи с ножными покрепче затянул ремни, переплел косы, проверил шнурки на башмаках пояс не хватало еще, чтобы развязались в самый важный момент и сел на пол прислонившись спиной к кровати и запрокинув голову на ее край. Каким однако ценным даром наделила его ольга точно знать, глупость ты совершаешь или нет. знать и все равно сворачивать под указатель только для полных идиотов. Альк горько усмехнулся, а рыката была права. От его умения играть на гитаре оказалось куда больше проку. Удовольствие так точно. Несколько щепок соврянин смотрел на закопченный потолок, заставляя себя сосредоточиться на одной единственной мысли, чтоб она уж точно из головы не вылетела, а потом закрыл глаза. Разбойник дунул на горящую лучинку. Огонь погас, но острый кончик продолжал ярко тлеть. «А как ты запоешь?» — лучина медленно приблизилась к лицу жара, если эта штучка воткнется тебе в глаз. Когда крохотный уголек очутился прямо напротив зрачка, вор не выдержал и зажмурился. Живо вспомнился дохлый шош с кровавой слизью в глазнице. «А если хорошенько нажать, то и в мозг?» Вор уже веком чувствовал или мерещилось исходящее от лучины тепло. Героем он себя никогда не считал, но выбора не оставалось. Как только похитители узнают все, что их интересует, они тут же убьют пленника. Вопрос только во времени, когда этот вариант покажется жару предпочтительнее. Да может, он и впрямь ничего не знает, лениво бросил от стола другой разбойник. Еще двое сосредоточенно чавкали, расправляясь с копченым окороком. Из темно-красного мяса уже наполовину торчала обскобленная ножами кость. Знает, знает. Я же вижу, как жмется. Когда правду говорят, визжат по-другому. Жар рискнул приоткрыть один глаз. Лучина успела остыть, похитители оскалили зубы, довольные испугом жертвы. — Не бойся, крысеныш, зенки твои мы напоследок оставим, а то еще окачуришься до срока. Разбойник бросил горелую щепку на пол, раздавил каблуком. — У нас тут кое-что поинтереснее есть. Вор сглотнул. У него было время осмотреть свое узилище, похитители принялись за допрос только по прошествии восьми, а то и десяти лучин. То ли улаживали какие-то дела, то ли давали пленнику возможность настояться, хорошенько струхнуть в окружении зловещих, хоть и изрядно заржавелых за годы штуковин. Что палачу удастся сомкнуть створки ежика, Жар сомневался, но дыба выглядела вполне рабочей. так как Вспомнил, кому письмо отвез? «Да не знаю я ее. Баба какая-то, подружка Белокосова», — предпочел полуправду вор, надеясь, что она будет звучать достовернее. «Ага, баба. Уже лучше». Палач повернулся к дружкам. «Эй, кончайте жрать. Помогите нашего гостя на трон усадить». Вор, у которого невыносима нелизадранная и привязанная к вбитой в стене скобе руки, понял, что предпочел бы еще немного постоять. Двое разбойников, недовольно ворча, оторвались от еды. Один внезапно ткнул жара кулаком под ребра, чтобы меньше выеживался, и скрючившегося парня поволокли к стулу, на котором стоял железный, зарешетченный с одной стороны ящик. Хитрое устройство многочисленных дверок с запорами — позволяло как надеть его на голову, так и защемить руку, или вообще усадить пытаемого голым задом на отверстие в крышке. Что выбираешь, верх или низ? В ящике мельтешили здоровенная крыса, штук пять или шесть. Голодная и раздраженная, они то и дело сцеплялись друг с другом, иногда наравне, катаясь клубком, иногда слабейшая с отчаянным писком опрокидывалась на спину. Тогда ее нехотя оставляли в покое до следующей стычки. «Может, с руки начнем», — робко предложил Жар. Похитители обидно захохотали. Одна из крыс прыгнула на решетку, повисла всеми четырьмя лапами. Палач, забавляясь, ткнул ее пальцем в брюхо и еле успел отдернуть руку. «Поскольку верх нам для разговора важнее», — вслух рассуждал он, не приняв в расчет пожелания пленника. Жару и низ был очень дорог, поэтому, когда с него потянули штаны, парень задергался так, что разбойникам пришлось повалить строптивую жертву на пол и поучить уму-разуму ногами. «Ты кричи, кричи, не стесняйся!» — щедро разрешил палач, отщелкивая верхнюю дверцу. Крысы мигом прекратили драться, выжидательно прижались к полу. «Никому не помешаешь!» — это жары сам понимал. Не зря Альку с рыской разрушенный замок не понравился. Думали из-за призраков, а оказалось из-за разбойничьего логова в уцелевшей башне. Никто сюда даже случайно не сунется. Лозы знать надо. В одном месте почти на животах под нависшей глыбой ползли. Вору пока охватило мужество промолчать, скрипя зубами от боли, но сопротивляться сил не осталось. Его перевернули, как мешок с мукой, и пока один разбойник удерживал пленника, поставленной на горло ногой, второй развязал-таки жару пояс. «Ну, есть тут чем нашим зверушкам поживиться?» Глумливо поинтересовался мучитель и внезапно насторожился. «Эй, у тебя одна сбежала!» Палач недоуменно заглянул в ящик, пытаясь пересчитать затаившихся в сумраке зверьков «Да нет, вроде все на месте. А чтоб тебя!» Когда он обернулся на сидящую посреди пола беглянку, их было уже две. Чего это они средь бела дня повылазили? Мяс небось учуяли. Оставшийся за столом разбойник, шутки ради, отрезал полоску шкурки, кинул тварям. Она упала прямо перед ними, но крысы едва шлахнули усами. Едок, пожав плечами, откромсал себе еще кусок свинины. Удивленно задрал голову. По крыше мелко и часто шуршало. А ведь лучину назад небо было чистехонько. Впрочем, оно к лучшему, в такую погоду тут точно никто шастать не станет. Свежачка, чтоль хотят? Палач шагнул к крысам, те ленева отбежали, чтоб только не наступил. Вот пакость, в замке уже лет тридцать никто не живет, а они все не выведутся. Знали б, не покупали б в веске, тут наловились, — досадой сказал державший жара разбойник. Зря только шесть медик на этого урода извели. «Угу, лучше б мне их отдали», — прохрипел вор, пытаясь связанными руками отжать давящий на горло башмак. «Вам-то уже...» — разбойник нажал посильнее, жар закашлялся. «Ты глянь, осмелел!» — изумился палач. «Что, торговаться с нами вздумал? Да мы и без денег живы из тебя!» Крысы хлынули в башне из всех щелей одновременно, будто ее мгновение око сглотнуло болото. Бурая грязь потекла из нор и из трещины в потолке, и через подоконники. Палач упал первым, еще до того, как его накрыло в обморок. Остальные заорали, дико заплясали попыточной, словно охваченная пламенем. Крысиные хвосты колыхались, подобно его языкам. Вокруг жара твари образовали тесное кольцо. Суетились, дыбились, но не трогали. Парень поджал ноги к груди, и крысы тут же заняли освободившееся место, по-прежнему не касаясь человека. «Твою мать!» — вор принялся оторопливо раздергивать зубами узел на веревке. Кто-то из разбойников первым сообразил сигануть в окно. Жар не понял, но остальные тут же последовали за ним. А с противоположной стороны, откуда он умудрился запрыгнуть в узкое окошко посреди гладкой высоченной башни, в комнату ввалился, кувыркнувшись по полу и сразу вскочив, высокий худощавый человек. Белые косы крысиными хвостами хлестнули по плечам. Альк радостно заорал жар, сплевывая измочаленную веревку. Так я и знал. соврянин резко повернул голову на голос, и вор понял, что знает далеко не все. Крысы возле него зашипели, встопорщились, придвинулись на несколько шашков Альк, ты чего? Это же я, твой друг! — льстиво забормотал жар, втягивая голову в плечи. Белокосый сутулился открыл рот, из него не вылетела ни звука, но ну хвостатые твари забеспокоились еще больше. Одна даже цапнула вора за штанину, потянула к себе, будто колбасную шкурку. встряхивать ее жар боялся вдруг остальные тут же кинутся. Альк, пригнувшись еще больше, двинулся к вору боком по спирали. Крысы горохом раскатывались перед ним и сразу же смыкались за спиной. От отчетливого скрипа затачиваемых друг о дружку зубов у жара зашевелились волосы даже в тех местах, о которых он и не подозревал. Когда расстояние между мужчинами сократилось до шага, Альк внезапно качнулся вперед, недвусмысленно целясь другу в шею. Но в тот же миг у вора перед глазами вспышкой озарением мелькнула недавняя сцена, и он опрокинулся на спину, пытаясь как можно точнее скопировать позу подчиняющейся крысы. Даже руки, как лапки, скрючил и глаза подзажмурил. Белокосый его все-таки цапнул за воротник, подержал в зубах и выпустил. Наклонил голову, принялся придирчиво обнюхивать жару лицо. Глядеть Альку в глаза было страшно даже из-под ресниц. Вор еще шире раскинул руки и наткнулся на облом камня размером с половинку яблока. Как раз в ладонь лег. «Извини, приятель», — мысленно попросил жар. и, понимая, что попытка у него только одна, стиснул пальцы и резко тюкнул Саврянина в висок. «Эй! Ну давай, приходи в себя, хорош дохнуть!» Альк заморгал, сводя воедино двух жаров, расползающихся то в стороны, то ввысь. Оба, присев на корточки трясли его за плечо, мешая сосредоточиться. «Попить лучше, да!» и прохрипел белокосый, еле ворочая языком. «На!» — вор тут же сунул ему под кружку. Воды в ней осталось на донышке, привести приятеля в чувство оказалось не так-то просто. Впрочем, полегчало даже от одного глотка. Но чего уставился? Саврянин с трудом перевалился на живот, шипя от боли в виске. Чужой жалости, да еще мужской, он терпеть не мог. Пытаюсь понять, того ли я связал. Жар с облегчением выпрямился и пошел заново наполнять кружку. Альк повернул голову ему вслед и увидел лежащего на полу разбойника, скрученного по рукам и ногам. крысиная полчища оглушила его почище камня, похититель еще не очухался. над было обоих для верности», — с досадой проворчал Саврянин. «Веревку только одну нашел. Решил, что с тобой как-нибудь справлюсь». Вор нервно хихикнул. Когда оглушенный вожак рухнул навзничь, крысы разбежались. И Жар больше всего боялся, что они вернутся вместе с сознанием Алька, точнее, той твари, что заняла его место. Альк, наконец, собрался силами и сел. Голова попыталась скатиться с плеч, пришлось придержать ее руками. Пальцы глубоко влезли во что-то теплое, липкое. «Справился, да ты мне череп проломил». «Не, только кожу рассек». Это жар проверил в первую очередь, тоже перепугавшись крови, вмиг обогревший белые волосы. Это я тебе польстил, не доложить боялся. А где рыска, — спохватился Саврянин. Не знаю. Нас здесь разделили, — уныло сообщил вор. Двое ее уволокли, четверо со мной остались. Альк грязно выругался. Выручать с рыской жара было бы куда сподручнее, чем наоборот. Но крысы посчитали, что лучше напасть на тех, кто ближе и кого больше. А куда? Не говорили? Вор удрученно помотал головой. Это только в сказках торжествующие злодеи, похохатывая, выбалтывают пленникам свои планы. А в жизни дали в зубы за лишние вопросы и ушли по своим злодейским делам. Зачем она им понадобилась, а? Разве что... Тогда разложили бы прямо здесь, на всех шестерых, — уверенно возразил Саврянин. Да нет, они явно хотели от нее чего-то большего. Сейчас узнаем, чего. Жар злорадно ткнул башмаком бесчувственное тело, если, конечно, этот гад не рехнулся от страха. Белокосый поморщился, догадавшись, о чем он. Сильно я тут разошелся. Не успел, они сами в окна попрыгали. Один, кажется, ногу сломал, но уполз очень резво. Слушай, как ты с этими крысами управляешься? Жуть зрелище, я сам чуть не обделался. Помнишь сказочку про крысиного царя? Альк поднялся, придерживаясь за стену и стараясь не выдать, как его трясет. Как он добрался из города, Саврянин не помнил, пытался ли кто его задержать. Если да, то что с ними произошло? Ран на теле не было, но все мышцы ныли, а в груди жгло, будто у загнанной коровы. Огромную крысу о трех головах на одном теле? Ну, похоже, для престола наследования им и двух хватает. Так кто ж сказка? У тебя есть идея получше? Вор пожал плечами. В конце концов, сказки тоже откуда-то берутся. Пока Альк приводил себя в порядок, выскребая из волос запекшуюся кровь, Ранка действительно оказалась небольшой, но сильно соднила. Жар куда менее дружескими оплеухами вернул на земную дорогу разбойника. «Что выбираешь, верх или низ?» — злорадно поинтересовался вор в первую очередь. Смена ролей плачу очень не понравилась. Жар с удовлетворением отметил, что, пожалуй, держался даже лучше. «Глумиться над поверженным врагом недостойно», — нравоучительно заметил Альк, открывая дверцу клетки. Крысы, вначале забившиеся в угол, быстро опомнились и кинулись на утек. Одна пробежала по голой руке Саврянина, от запястья до локтя, помогая себе цепким хвостом. Но передернула не Алька, а Жара. Надо сразу переходить к делу. Э — Эй, -э, только не надо его убивать, — встревожился вор. — Пусть сначала расскажет, куда рыску девали. — Конечно, расскажет. Голос Саврянина звучал так миролюбиво, что разбойник отчаянно задергался в путах. Я уверен, что мы с ним станем закадычными друзьями. Как там в пословице говорится, мешок соли вместе съедим. Ну-ка. Альк подошел к лежащим в углу сумкам и вытащил из одной мешочек с солью. Подбросил на руке. Надеюсь, такого хватит? Мешочек был увесистый, размером с два кулака. Рыска недавно пополнила запасы. Целый сребр, между прочим, отдали, упрекнул вор. Мол, цени. нета жалким шести медяшкам разве нам для друзей чего то жалко ссоврянин не скупясь зачерпнул соль ложкой и подступил к пленнику тот побелел стиснул зубы и отчаянно замотал головой видно тоже знал что для скорых похорон человеку нужно всего две горсти и смерть это весьма неприглядна так вместе же есть надо дотошно поправил жар «Верно!» — согласился Альк и демонстративно высыпал щепотку себе на язык. «Теперь все правильно?» «Вполне!» Вор уселся на опустевший ящик, на всякий случай проверив, не вернулась ли какая из крыс и приготовился наблюдать за зарождением дружбы. Средство и впрямь оказалось чудодейственным. После третьей ложки в сухомятку разбойник согласился считать Алька не только закадычным приятелем, но и, потребуй того Саврянин, любимой мамочкой. Как жары подозревал, их похитители оказались тараканами. Саврянин правильно оценил синеглазую девицу. Она перепродала заказ, успевший вдвое возрасти в цене. Заказчики учли бойкость добычи. Взамен появилось еще одно условие — гонца взять живьем, и если письма при нем не окажется, что, скорее всего, ведь в Саврию он и, и везли, доставить в рентар в большей или меньшей сохранности, лишь бы говорить мог. Пытками похитители занялись по своему почину. Любопытно стало, из-за чего же хорьки так забегали. Может, удалось бы выколотить куда более дорогостоящие сведения. С каких это пор тараканы стаями ходят? Альк напоказ держал четвертую, наполненную с горкой, ложку. С таями ходила лишь эта пятерка, давно сложившаяся банда. Нажив слишком много врагов в рентаре, она переселилась за реку, но связи с родным берегом не потеряла. Двое других прибились к банде в крокоше Сначала подсапались. Чуть до поножовщины не дошло, когда обнаружили, что следят за одной и той же компанией. Но потом разобрались, что делиться им не придется, и решили объединить усилия. Приблуд интересовала только девушка, причем они знали, что рысковедунья и подходить к ней, когда рядом ошивается молодой хаскель, слишком рискованно. К одному саврянину, впрочем, тоже. Такая осведомленность Алька сильно встревожила. Кто заказчик тех двоих? Куда они повезли девушку? «Не знаю», — заверещал таракан, — «на оба вопроса». Ложка почти уткнулась ему в губы. Мы им тоже своего не выдали. Нельзя же. Но они сказали, торопливо добавил пленник, что ты его знаешь, потому так быстро и уехали. Я? — рука Алька дрогнула. Соль, к огромному облегчению разбойника, почти вся просыпалась на пол. Он не врет, — уточнил жар. Саврянин мрачно покачал головой. Похоже, пленник действительно выложил все, что знал. Тогда вспоминай, кто может знать твое полное имя и что вы ведуны. А еще, когда мы вместе, то не ослабляем, а усиливаем дары друг друга, — медленно проговорил Альк. Пристань, — предположил вор. Она целилась бы в меня самого, и не каким-то отребьем. Саврянин внезапно развернулся и так поддал ногой стул, что тот с грохотом отлетел к стенке. Он все-таки догадался. Собрались быстро и молча, наполнили баклажки. Альк вернул соль в мешок, жар запихнул туда же недоеденный окорок, пошустрил по комнате, обзаведясь еще кое-какими полезными в хозяйстве мелочами. Царевнин браслет к досаде вора найти не удалось, видно, его унес с собой один из убежавших тараканов. А, впрочем, это было наименьшее из нынешних проблем. А с этим что? Белокосый равнодушно пожал плечами, будто давно позабыл о пленнике, мелко затрясшимся под взглядами закадычных друзей. Не отпускать же настаивал Жар. Я слышал, о чем они тут говорили. Каждый больше людей уморил, чем иная баба родила. Но прирежь его, — разрешил Саврянин, — вон ножик на столе лежит. — А почему я? А кто? Тебе ж привычнее. — Дурак! У тебя рука тверже, — попытался подольститься вор. Уж больно не хотелось оставлять за спиной озлобленного таракана. Но и хладнокровно чиркнуть по горлу связанного человека жар не мог. Саврянин вздохнул. — Мы добро, мать его, или как? — Добро, — согласился вор, — но очень злое. — Так будешь резать? — оглянулся уже от дверей Альк. — Или ты только своим по головам стучать можешь? Жар насупился. И с бессильной ненавистью показав разбойнику кулак последовал за другом продолжая нудеть он распутается удерет новую банду сколотит и снова убивать будет тоже мне добро а знаешь чем оно отличается от зла ну зло убивает а добро просто не вмешивается Крик раздался, когда приятели уже вылезли из нижнего окошка башни и пробирались между валунами к расчищенному кусочку двора, где разбойники привязали коров. «Что это?» — вздрогнул Жар. «Не знаю», — с каменным лицом сказал Альк. «Как-то быстро он». Впрочем, тараканы славились умением выкарабкиваться из пуд. Слепая судьба. Тем не менее, кого-то она там нащупала. «Хочешь вернуться и посмотреть?» Вора передернула. Он и так был уверен, что зрелище ему не понравится. «А может, слепой поворот?» — осторожно уточнил Жар. «Я же сказал, Саврянин потрогал связку на голове и оскалился Я сегодня добрый». Доску через провал на третьем этаже башни перебросили совсем недавно. Толстую, крепкую. Но живущим в разрушенном замке крысам действительно надо что-то есть. Или хотя бы зубки чесать? С темнотой на краю провала показался маленький любопытный крысеныш. Свесил мордочку, поглядел на остывшее уже тело и осторожно начал спускаться.